первую стоянку великого раджафа спутники обнаружили только на третий день, незадолго до полудня. Свергнутый правитель даже не пытался маскировать свои следы, и черное пятно на берегу ярко выделялось на фоне кристально чистого снега. Небольшая утоптанная площадка, рядом вытянутая вмятина в сугробе, намеченном на нижней ветви ели. Олег спешился, положил ладонь на кострище, хотя было понятно, что оно уже давным-давно остыло. Посмотрел лошадиные катыши, следы копыт. Обидно. Все подковы на месте лошади здоровы. На два дня он нас опережает. Ведь никаких шансов нагнать. — А может, пропустили одну из ножавок, предположил купец. Нет, не пропустили. Ведь он поднялся в седло и опять выехал на речной лед. Он ведь к вечеру выехал. Ночь скакал, день, только к сумеркам остановился. А мы только после полудня на реку выбрались, а по ночам останавливаемся. Как же нагнать-то? Он вздохнул, пустил коней рысью. Нужно было что-нибудь придумать, чтобы инверстать упущенное время. Вот только что Позже ночью останавливаться. Так ведь лошади не машины, им отдых нужен. Двое суток подряд скакать не станут. На ночь их не загушишь, надобно на напоить, и желательно талой водичкой, а не снегом кормить, не то застудятся. Но Довса насыпать, травы под снегом поискать, коли снега немного. Одно хорошо. Убеглится тоже живые кони, и проблемы точно такие же. Иначе Раджав, которому ни еда, ни питье не нужны вообще, так бы вперед ушел, никогда в жизни не нагонишь. А так шанс был. Ведь зачем-то уходит правитель в дикие земли, сотворить что-то хочет. А чего не делай, время всегда требуется. Может именно столько, насколько погоня от него отстает. Тем более, что, спасибо лошадям, скорость они сильно беглецу не уступали. Путников трое. Пока один лошадьми занимается, другой костер разводит, дрова запасает, Урсула еду готовит, кулеш разводит или кашу стряпает. Перекусили спать залегли. Утром быстрый сбор тем же порядком и вперед. Горожане собрали их в дорогу честно. Сами дали меховые штаны, про которые Олег просто позабыл, уложили полоски вяленого и копченого мяса, полки курятины, несколько свиных окороков, мешок рыбы. зимой ведь и никакой запас не портится, морозильник кругом. А над запеченная на углях половинка курицы, свежая ребёшка Это не ежедневная крупяная каша с сухим мясом. Разнообразие и настроение поднимет, и сил лишних добавит спать в меховых штанах и на латнике, можно прямо в снегу, хотя овчины и любовати Олег с невольницей все таки стелили. Нет хлопот с одеванием, переодеванием. Каждый день лишние минуты Выслеживать же беглеца было просто до наивности. Уже к концу первого дня пути с реки исчезли все следы человеческой деятельности: санные полосы, вешки рыбаков, привалы сборщиков хвороста и охотников. И по реке тянулась только одна единственная рыхлая полоса от копыт раджафевского скакуна и двух его заводных коней. Второй и третий день по сторонам от следов раджафа снег сохранял девственный вид, но уже на четвертое утро путники обнаружили вокруг своего лагеря строчки лисьих следов. Несколько рыжих плутовок явно почувствовали, что тут есть чем поживиться. Набить поплотнее пустые в зимнюю пору животики. Но подойти к людям так и не рисконули. Хорошо они рассамахи. смел ближний след ногою Олег. Рассамахи, тупые и наглые, страха не чуют, обязательно сумки бы наши раздорили. завтрашнего дня придется по ночам дежурных выставлять, а то можно и вовсе без припасов остаться. Предосторожность принесла плоды уже следующим вечером. Невдалеке от костра появилась четверка поджарых хвостромордых волков, с опущенными мордами, с жадностью приглядывающихся к богатой добыче. Дальнобойного оружия у Олега не было, но даже просто брошенные в сторону хищников снежки заставили тех отступить. Видать, серые бродяги еще не настолько голодали, чтобы рисковать шкурой ради сытного ужина. "Где же это племя иши, что должно обитать здесь по берегам?" спросил темноту ведун. Зверьё совсем страх потеряло, вида человеческого совершенно не знает. Где-то около полуночи средин разбудил купца, предупредил его о серых охотниках, забрался курсуле под овчину. Утром и любоот и невольницы сказали, что волки больше не приходили. Хотя следы должны впечатление на них произвели. Это было странно. Обычно серые довольно привязчивы. Они рассчитывают, если не на добычу, то хотя бы на объедке. А тут ушли, даже не примерившись толком. Можно подумать, о голоде никогда и не слыхивали. Разгадка пришла уже утром. Не успели путиги проехать и 10 верст, Как широкий и рыхлый след раджафовских скакунов оборвался, превратившись в утоптанную площадку. исчез, как и не было. Эти еще что за фокусы? Не понял Ведун. Морок что ли стоит? Так ведь намного его не хватит. Урсула, вперёд скачи! Коли в пределах версты новых следов не увидишь, возвращайся. Любовос справа по берегу пошары, я слева посмотрю. Олег отвернул к ивовому кустарнику спешился, осмотрел ветки. На них почему-то начисто отсутствовал иней, которого хватало и на кронах деревьев немного выше, и на соседних зарослях. Хотя обломанных ветвей не имелось, словно кто-то по воздуху тут пролетел, но слишком низко. И макушки ивовые таки зацепил. Ведо набросил поводье, с какого она толстую ветку отступил, прошагал немного назад, выискивая удобный проход в лес. и быстро нашел щель среди ивовой стены, по которой тянулась рыхлая борозда. За стеной имелась обширная прогалина. Летом здесь, скорее всего, была тупкая болотина которую даже и обжить не могли но сейчас в мороз место казалось идеальным место много уютно заросли со всех сторон защищают от снега Опа а это что Середин быстро подошел к кострищу присел на месте покинутой стоянки лежали через седленные сумки целых три и два вьюка Это что, подарок. Трогать и мешки, опасаясь подвоха, он не стал. Прошел вдоль стоянки по широкой дуге. Следы копыт, копыт, копыт, человеческие следы. Кто-то один ушел в лес. Причем шел он навстречу ровным волчьим строчкам. Эй, друже, колдун, сюда иди. Олег повернулся, побежал на голос, на всякий случай проверив, не примёрзвали сабля к ножнам. Но оказалось, что помощь сильно запоздала, и нужна она была отнюдь не купцу. Следы копыт я на берегу заметил. еще издалека начал кричать любовод. По ним пошел, глядь, волчьи рядом тянутся, и потом и это, вот. Перед ним На широкой утоптанной поляне, местами покрытой красными пятнами, лежал конский костяк с жалкими остатками шкуры. Но, разумеется, волки так чисто его вылизать не могли, но им, похоже, удалось наесться от души. А уж на объедки потом желающих нашлось: и песцы, и лисы, и мышки наверняка от дармовщины не отказались. Все косточки я обгрызли, и обсосали, и даже снег окровавленный подобрали, чтобы добро не пропало. Теперь все ясно, произнес Олег. Похоже, пока великий Раджав впочиватель изволил, волки его лошадей шуганули. Те перемахнули кусты и рванули на эту сторону, а потом Вы где? Где вы все, господин? весё шос со звонкий голос Окажется, урсула знает продолжение Идем. вы здесь господин весело поинтересовалась невольница а я следы нашла Обмануть тебя нас пытался лесом объехал да дальше поскакал там за излучиной только мало следов будто один всего конь но с подковами и не корова какая поймал значит одного — кивнул любовод. — точно поймал привязал верну там сюда за сумками вернулся взял самое нужное да по прямой через лес к скакуну и ушел. — давай друже за мной